Между прочим, аллея это была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, а по бокам ее стояли бесконечные длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанные на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паясная, и баклажанная.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 и одной рукой махал мне, а другой обнимал Фройленд Лобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, от чего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки-склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал все это подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. Гражданин скажет, «Как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром?» доброство да подбирать с полу услышал я знакомый насмешливый голос это не гигиенично я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой леку букашева в белом костюме и без бороды а рядом с ним прижимаясь к нему стояла женетта во всем прозрачном он рассказывал ей анекдот про вовку морковку а она громко и развратно смеялась а где лео спросил я ее а вон он сказала она и я увидел лео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 Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мной появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечою в руке. «Никакого бога нет!» — сказал он тихо. «Есть только гениалисимус один гениалисимус и никого, кроме гениалиссимуса! Пошел со своим гениалиссимусом!» — сказал я, пытаясь двинуть его со своего пути.